Светлой памяти посвящается. Недолгое время в начале 80-х в Газарис на сансет Стрип шла низкобюджетная театральная постановка, посвященная жизни Джима Моррисона в формате рок-оперы. Продюсерами выступили сестра и зять Джима. Тот самый, появившийся на сессиях за софт Parade после того, как ударил Джима. Они устроили кастинг на роль Джима в тот же вечер, пока в одном квартале от них я со своей джаз-группой выступал в «Роксе». Часть актеров после кастинга решили прийти на наш концерт. Буквально за несколько минут до выхода на сцену я узнал о прослушивании. Кто-то даже рассказал о драке между кандидатами на автопарковке. И вот, я на сцене, в зале появляется целая компания Джимов-Моррисонов. Вместе со зрителями я принялся скандировать. «Клоны прочь отсюда! Клоны прочь отсюда!» Я знал, что Джим влияет на людей, и понимал, что его образ и слова имели силу. Но, пока он был жив, мне не приходило в голову, что некоторые будут его буквально копировать. Главная роль в рок-опере многолетнему фанату The Doors, да и вуброку, который позже создаст одну из первых и лучших трибют команд The Doors, Wild Child. Но тогда я еще не понимал формат трибьют-команд. Я знал лишь многочисленных жалких подражателей Элвиса, выступавших в захудалых залах и работавших регистраторами в ЗАГСах Вегаса. Но в 80-е и 90-е появилось множество трибьют групп The Doors». Некоторые назывались в честь наших песен Crystal Ship, Strange Days и Unknown Soldiers. Другие ссылались непосредственно на название нашей группы. Например, «The Doors Alive», «Unlocking the Doors», «The Bootleg Doors» и «The Dirty Doors». Были и более абстрактные названия вроде «Of Perception», «The Shot of Jim Morrison» и Mr. Моджо Поначалу меня отталкивала мысль, что группы нам подражают. Виной тому подражатели Элвиса. И, разумеется, я беспокоился, что подобные команды превратят наше наследие в жалкую пародию. Все это как раз пришлось на времена, когда я экспериментировал с другими музыкальными стилями и отделял свою личность от Зедорс. Но благодаря настойчивости Дэйва Брока я в конце концов согласился присоединиться к Уэлл well Child и сыграть с ними несколько песен. И это был взрыв. Толпа буквально сошла с ума, и это показало мне как много наша музыка все еще значила для людей. На протяжении многих лет я неоднократно выступал с Wild Child. Играл Soft Parade в Нью-Йорке и Peace Frog в Лос-Анджелесе. Клавишник Soft Parade в последнюю минуту заменил заболевшего клавишника Робби Кригер Band. Тогда как барабанщик Peace Frog стал барабанным техником в Робби Кригер Band. Гитарист Wild Child стал гитарным техником группы «Манзарек Кригер» и даже заменил меня на нескольких выступлениях, когда я подхватил спинальную инфекцию накануне выступлений в Мексике и Боливии. Мое уважение к трибьют-группам настолько выросло, что когда Робби Кригер Бенд гастролировали по Европе, я взял с собой Wild Child на разогрев. Через некоторое время я стал думать, почему им достается все самое интересное и решил играть со своей группой больше задорс что в итоге натолкнуло меня на мысль о ценности возможного реюниона. Когда вокалист Ян Эстберри отказался от сотрудничества со мной и Рэем, мы заменили его Мильенко Матиевичем из «Стилхерт», затем Бреттом Скалионсом из Fuel, но в итоге пригласили Дэйва Брока стать фронтменом «Манзарек Кригер». Мы сопротивлялись так долго, потому что боялись превратиться в кавер-бенд, но не могли отрицать. У Дэйва прекрасный голос, плюс он знал эти песни вдоль и поперек. По иронии судьбы, единственным местом, где Дэйв не мог впечатлить всех сходством с Джимом Моррисоном, стала сцена с настоящими участниками The Doors. Он прекрасно передавал дух Джима, сохраняя при этом на концертах свою индивидуальность. А еще по выходным... Он был хорошим партнером по гольфу. Самое безумное. Дэйв, вероятно, заработал с группой Wild Child за все эти годы больше денег, чем The Doors, гастролируя в 60-е. Трибьют команды стали настолько популярными, что могли турить по миру и гарантированно собирать залы. Единственный минус трибьют групп The Doors их попытки изображать меня. Во время выступления Soft Parade я постоянно отвлекался на своего двойника которому пришлось изобразить худшую прическу рок-н-ролла. Но не все клоны равны. У Зедорс всегда было много неуравновешенных слушателей, хватало и неуравновешенных подражателей. Один парень разбился насмерть, выпав из окна своей нью-йоркской квартиры, пытаясь изображать поведение Джима. Как и Джиму, ему было всего 27 лет. Еще один парень назвался Клиффом Моррисоном утверждая, что он внебрачный сын Джима и основал группу под названием «Лизард Сан». Игра слов «Сан» — «Солнце», «Сон» — «Сын». Понимаете? Его продвигал зять Джима, продюсировавший ту самую рок-оперу. Мой сын Уэйланд даже некоторое время играл с ним на гитаре, пока нам всем не надоели байки Клиффа о его предполагаемой родственной связи с Джимом. Когда, наконец, стало доступно ДНК-тестирование, Клифф прошел тест. Результат был отрицательным. Но он упорно продолжал утверждать, что является отпрыском Джима. Сказать по правде, думаю, что у Джима было бесплодие. Иначе почему за все эти годы безудержного секса с множеством женщин на свет не появилась целая армия подобных клифов. Клифф продолжал доставать меня и остальных участников Зедорс с требованиями официально признать его сыном Джима, несмотря на провал с ДНК-тестом. Я пытался урезонить его, советуя отбросить фамилию Моррисон и сочинять музыку под своим именем. Но он ни в какую не слушал меня, поэтому пришлось ему сказать, чтобы он перестал звонить. В 2010 году с пистолетом в руках он захватил бензоколонку, после чего удирал от полицейских машин на бешеной скорости. Чтобы арестовать Клиффа, полицейским пришлось применить электрошокер. Он отправился за решетку на несколько лет. Сейчас вышел на свободу и продолжает заниматься музыкой, по-прежнему утверждая, что он — наследник Моррисона. И по-прежнему продолжает мне звонить. Я уже потерял счет, сколько людей сознательно или бессознательно пытаются подражать Джиму. Будь то в Эл Килмер в фильме Задорс, Джимми Феллон в его веселой пародии на наше выступление в шоу Салливана. Странный Эл Янкович, идеально копирующий наш стиль в песне о Крайглист. Craigslist. Сингл странного Элла Янковича. Пародия на The Doors. Текст песен вдохновлен публикациями в онлайн-сервисе объявлений Крайглист. Или многочисленные участники трибьют коллективов The Doors. Просто невероятно, как много людей хотят повторить образ Джима Моррисона. Несмотря на то, что иногда это выглядит комично, и теперь вы можете нанять в качестве регистратора на свадьбе в Вегасе двойника Джима Моррисона. Я больше не беспокоюсь о том, что его память порочат. Каждый раз, когда кто-то втискивается в неудобные кожаные штаны и блестящую пиратскую рубашку, чувственно сжимает микрофонную стойку и поет густым баритоном, мы видим доказательства силы его наследия. Одно забавно. Никто никогда не одевается так, как одевался располневший Джим.